Эпилог. Я еще вернусь. Эпиграф. На ветру, на ветру облетело деревца. Все у нас позади. Даже и не верится. М да. Совсем как в стихах Михаила Танича из песни о любовь права". Почти весь наш путь позади. Книжное повествование близится к концу. даже и не верится в это а память и обстоятельства дня сегодняшнего снова и снова возвращают меня в осень 1990 года так давно и словно совсем недавно была она Дождливая, горькая рубежная осень 1990 года Как и положено по обычаю в течение 40 дней все жененые вещи, и в том числе ноты, никто не трогал. На рояльном пюпитре стояли клавиры песен, нотная тетрадь, стихи. Рядом, как всегда, лежали карандаш, резинка, шариковая ручка. Самый верхний листок из стопки бумаг, находившихся на пюпитре, все эти дни, глядел на нас оптимистичной До боли жизнеутверждающей надписью Спасибо, песня. Тогда воспринимавшаяся почти как злая насмешка судьбы, во всяком случае, данная риторика попадясь на наши глаза, только усугубляла тяжелое эмоциональное состояние и была словно ни к месту, ни ко времени, ни к мыслям и ни к чувствам. Это были стихи Николая Доризо, написанные рукой автора которая брат собирался положить на музыку и к которым он осторожно, так сказать, пристреливался, вживаясь в материал. Родилась ли в душе композитора искомая мелодия, теперь уже мы никогда не узнаем. Но стихи, тронувшие его сердце и довольно символичные, я приведу полностью, как имеющие к Мартынову непосредственное отношение. Спасибо, песня. Что во мне ты зазвучала? И что со мной наедине была сначала? За то, что я не безголос, что воле зова мне самым первым довелось петь твое слово. Да. Мне гордиться не грешно, могу гордиться тем, что мне было суждено с тобой родиться. Мою любовь к тебе прими не ради славы, ведь ты роднишь меня с людьми моей державы. Ты к ним без стука входишь в дом со мною вместе. За всех друзей в краю любом спасибо, песня. Там же, в стопке бумаг, я обнаружил и другой листок со стихами, который, наверное, простоял на пепитере все то время, сколько я помню, женин красно-коричневый рояль. Листок с машинописным текстом стихов Игоря Кахановского. Периодически появлялся сверху других бумаг, но потом снова тонул в них. Женя напевал варианты мелодий на поэтический текст о лебедином полете, предлагал стихи мне, сожалея о том, что хороший песенный текст пропадает. Позже, когда брата не стало, я позвонил поэту, поинтересовался историей рождения стихов и соображениями автора об их дальнейшей судьбе. Игорь Васильевич поведал мне что написано они были еще до появления на Свет лебединой верности, но предложены брату, когда верность уже зазвучала, обозначив молодого композитора как специалиста по лебединой тематике. Появление вторичного лебединого сюжета в творческом портфеле другого композитора выглядело бы в те годы смешно при столь громадном успехе Мартыновской песни. потому поэт и предложил тему самому Мартынову. Композитор, однако, Как не примеривался к хорошему, на его взгляд, тексту, тоже не осмелился попробовать второй раз войти, так сказать, в одну реку. Пусть эта ненаписанная песня будет в память о жене, сказал мне поэт. Благодаря ей мы все таки написали две другие, не самые наши плохие песни: Чудо любви и «Веселый зонтик. Видно, такова уж судьба. Белокрылый полет». Так называется ненаписанная песня. Вот она. Словно медленный танец в поднебесье плывет, Это таинство таинств лебединый полет. Словно что-то рисуют птицы в небе крылом и о чем то толкуют о своем, о своем. Пожелайте полета, Пожелайте пути этим детям природы беззащитным почти. Пожелайте им чаще видеть наши края. Пожелайте им счастья, пожелайте, друзья, лебеди. Лебеди, очень прошу вас, помедлите в плавании по небу, чтобы вас дольше мы помнили, величав и небрежен взмах крыла лебедей. Словно небо их держит синевою своей, эта музыка крыльев нам в сердца западет, и во взгляде застынет белокрылый полет,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 сравнивают с лебединым полетом» и пение Евгения Мартынова, и звучание его песен, так сказать, в эфирном небе. Да и самого артиста тоже нередко называют белым лебедем или ассоциируют его судьбу с судьбой раненой птицы, как, например, в песне донецкого барда Геннадия Шевченко Памяти Евгения Мартынова. Донецкая степь. Лететь бы тебе лететь. Безжалостно смерть пополнила ряд. Злодейка с косой сечет полосой, Сечет не подряд, лишь лучших ребят. Лебедь с перебитым крылом. В небе чистом голубом ты летишь и глядишь с высоты на яблони в цвету, зеленую листву, на свечи то поля. Не забыть нам тебя. Там же, на рояле, под томиком стихов Есенина, лежала очень интересная общая тетрадь, подаренная Жене однажды после концерта его верной поклонницей Мариной Пашковой. Об этой девушке, теперь уже разумеется женщине, брат ничего толком не знал, но ее тетрадь, в которой были наклеены фотографии, переписаны тексты всех песен Евгения Мартынова и детально отмечены в Все даты и подробности их звучания в телерадиоэфире удивило и даже покорило его и не только его. Записи и разметки в тетради были настолько точны и аккуратны, насыщены примечаниями и расшифровками, что впоследствии оказали мне неоценимую помощь в поисках телепередач, где звучали песни Мартынова и где снимался он сам. Благодаря этой, так сказать, эфирографии, мне удалось вовремя отыскать видеорулоны старых телепрограмм и сохранить некоторые съемки брата, которые, скорее всего, оказались бы просто напросто размагниченными, стертыми за ненужностью и архаичностью. Раскрытой стояла на рояльном пюпитре и толстая нотная тетрадь, куда композитор записывал свои клавирные наброски и песенные мелодии. часто только фразы или мотивы, иногда с гармонической цифровкой над нотами. На основе одной из таких мелодий, записанных братом в свою тетрадь в 1992 году, родилась песня, о ней уже упоминалось. Этой песней, а вернее, стихами Роберта Рождественского, подтекстовавшего Женину мелодию и таким образом позволившего ей стать песней, я и закончу сию книгу. Закончу, предварительно поблагодарив читателя, терпеливо следовавшего за мной в столь длительном книжном путешествии, за его, так сказать, лебединую верность памяти Евгения Мартынова, за искреннее почтение к творчеству самобытного русского певца и композитора, за желание осознать и понять такое незаурядное явление в отечественном искусстве, как Евгений Мартынов. Сколько лет промчалось прошло. Я забыл, не помню я. Ах, как мне без вас тяжело, добрые мои друзья. Я еще вернусь. Вздрогну и проснусь, и до вас опять песней дотянусь. Я еще вернусь. Верьте. Я вернусь. Вам хочу в глаза поглядеть. Вновь узнать земной уют, с вами за столом посидеть, выпить, если всем нальют. Я еще вернусь. Вздрогну и проснусь, и до вас опять песней дотянусь. Я еще вернусь. Верьте, я вернусь. Конец книги. Март 2017 года. Звукорежиссер Ирина Воробьёва читал Михаил Росляков.